Глава 13. Пробуждение. Говорят, меня несколько недель продержали в медикаментозной коме, но, думаю, я просто не хотела просыпаться. Зачем идти к свету, если за ним поджидает коварная тьма? Я помню, как возвращалась и вновь уходила в себя, потому что вокруг ничего не менялось, капельницы, датчики, отслеживающие пульс с короткими сигналами, белые стены, люди в халатах с бездушными глазами, которые смотрели на меня поверх масок. Как будто мое отчаяние было заразным. Я остро ощущала внутреннее одиночество. В памяти остались лишь рваные картины прошлого, кошмары и пустота. Я часто пребывала в ней, закованная в липкую паутину тьмы и глубокого сна. И только он приходил в эту пустоту. Паутина в тот же миг начинала расползаться, отступать, и мне становилось легче от ощущения его присутствия, которое стало настоящим спасением. Никаких слов Никакого зова, только тишина и образ, который молча наблюдал за мной. Но стоило мне решиться и шагнуть в его сторону, как я теряла образ, или видела лишь удаляющийся силуэт, словно праймер наказывал меня или намеренно демонстрировал свою отстраненность. Однако. Я была благодарна уже за то, что он не оставляет меня в пустоте, совсем одну. Первое осознанное пробуждение оказалось кошмаром наяву. Одиночная палата, холодные стены вокруг, куча аппаратуры, в носу трубки, в руках иглы, Все тело как из ваты, а голова почти не соображает. И ни одного знакомого лица рядом. Думаю, меня насильно вернули в реальность. Организм восстанавливался, и лекарства со снотворным эффектом отменили. Я больше не имела права на существование в своем внутреннем мире и должна была вернуться на суд. Несколько дней мои конечности фиксировали ремнями, чтобы я не смела вставать с постели или чтобы не сбежала. Сначала это нагоняло панику, но выбора у меня не было. Пришлось привыкнуть и смириться. К тому же с каждым днем мое тело потихоньку освобождали. Вытащили трубки, сняли ремни с рук, убрали некоторые капельницы и датчики. Мистер Тарт пришел, когда мне освободили ноги и позволили сесть. Ни одного лишнего слова. Вежливое приветствие. Проверка показателей. Оценка прогресса. Короткий опрос и обещание прийти на следующий день. Один раз я попыталась вывести разговор за рамки диалога врач-пациентка. Но доктор... Сделал вид, что не услышал меня. Это меня очень задело. Я в очередной раз осознала, что осталась совершенно одна во власти мощной системы. Я боялась засыпать, потому что каждый новый день мог стать решающим и определить мою дальнейшую судьбу. Маленькая лодка, попавшая в шторм. До сих пор я не понимала, что помогало мне оставаться в эмоционально стабильном состоянии. Ведь со дня пробуждения я ни разу не плакала. Все чувства превратились в какое-то прозрачное облако, которое существовало, но не причиняло мне боли. Может, действие какого-то лекарства? Скорее всего. Им ведь нужно, чтобы я была послушной пустышкой а я и не сопротивлялась. Плыла по течению, продолжала проживать день за днем, помня каждую секунду своей короткой свободы. С первого момента, когда я сняла кольцо, и до того последнего, когда меня настигли стражи в доме тетки Элизабет. Теперь белое кольцо красовалось на пальце другой руки и выглядело гораздо надежнее, предыдущего. Я часто смотрела на него. Мне оно нравилось. Надо же. Такое изящное изделие ручной работы и выполняет такую важную миссию. Я вообще постоянно заостряла внимание на мелочах. Это стало хорошим способом развлечь себя в череде однообразных дней. Сколько капель в витаминной капельнице? Сколько ударов в минуту отбивает сердце при пробуждении? Сколько ложек в одной порции картофельного пюре? Сколько раз за день мелькают фигуры мимо маленького дверного окошка? Сколько шагов от окна до двери? Бесконечные вопросы и бесконечные поиски ответов. Мне было комфортно в этом состоянии. Я, точно замерший плод, остановилась в своем развитии, а мир продолжал мчаться дальше. Однако мои каникулы не могли длиться вечно. Не бывает, чтобы человеку всегда было хорошо. Они постепенно лишали меня безмятежности. Сначала пришла тревога, а за ней стали возвращаться. Мрачные картинки воспоминаний. С каждым днем копившийся во мне ком горечи и переживаний становился все больше. И когда я окончательно пришла в себя, меня впервые вывели за пределы палаты. В этот момент я чувствовала себя птенцом, выброшенным на тропу хищников. Впереди сплошная неизвестность а в голове полный хаос. Я ничего не соображала от недосыпа, ведь теперь ночи превратились в испытание. Я постоянно просыпалась от кошмаров, после которых долго не могла прийти в себя. Меня сопровождали два санитара. Мы шли по коридору мимо палат, в которые я намеренно не заглядывала, боясь увидеть подобных мне. На лифте мы поднялись на верхний уровень и по лабиринтам коридора добрались до нужного сектора. Кабинет мне сразу не понравился. Он напомнил ту самую комнату для допроса, где я наблюдала за мучениями матери. Здесь меня уже ждали. За столом, напротив которого я покорно застыла, сидел молодой худощавый мужчина, в официальной одежде. «Добрый день, мисс Ривер», — глянул он на меня поверх тонких, почти прозрачных очков. «Здравствуйте», — раздался мой голос, который я едва узнала. Мне ведь теперь не часто приходилось открывать рот. Некоторое время незнакомец пялился в свой планшет, периодически важно хмурясь. Это действовало на нервы. Итак, вы перенесли сложный период реабилитации, констатировал он, не отрывая глаз от файла с моим делом. Но теперь ваше состояние стабилизировалось, а значит пришло время для нового этапа. Кто вы? спросил я осторожным тоном. -Энди Бордер, ваш новый куратор улыбнулся он так, будто я должна была обрадоваться. И я здесь чтобы уведомить Кристин Ривер о ее дальнейшей судьбе. Дышать стало тяжело. Я сглотнула и напряглась, когда он встал из-за стола, прихватив с собой планшет. «Ну и шумиху вы подняли», — вдруг заметил он, пристально взглянув на меня. «Столько лет скрываться, получить завидные привилегии и осмелиться», нарушать режим, и в довершении ко всему побег?» Я отвела взгляд и начала незаметно теребить больничный халат. «Кстати, после того, как вы вернулись под наблюдение, вашему опекуну, как пострадавшей стране сделали оптимальное предложение – передать все права и ответственность за дальнейшую судьбу Кристин Ривер резиденции». От неожиданной новости кровь отлила от моего лица, а сердце начало колотиться в груди. Передать все права и ответственность? Ему предложили отказаться от меня, как от неугодной игрушки на аккумуляторе. «Однако», — неожиданно добавил куратор, «каким-то чудом вам удалось сохранить» заинтересованность мистера Форда, и он отказался от нашего предложения, поставив точку в этом вопросе. Я не успевала осознать услышанное, просто ждала, пытаясь понять, к чему он ведет. Тем временем мистер Бордер уже подошел совсем близко. «Тебе очень повезло», — заметил он, с подозрением, глядя на меня своими узкими черными глазами. Смогла выжить и не лишилась покровительства. О таких случаях мне еще не доводилось слышать. Он ведь тебя совсем не знал. Так откуда такое благородство? Мой взгляд из-под лобья, невраждебный, скорее настороженный, не сходил с лица допытливого куратора. Я невольно задержала дыхание и, И выдохнула только когда он отошел. Поздравляю, бросил он снисходительно. Благодаря стараниям специалистов, процесс мутации успешно завершен. Сразу после заключительных процедур вас отвезут во владение мистера Форда, где вы будете находиться под строгим надзором. Вам все ясно? Да, выдавил я отстраненно. «Вопросы?» Неуверенный взгляд метнулся на бордера. «У меня был вопрос. Вопрос, разрывающий душу на части, но я боялась его задать и услышать страшный ответ, поэтому лишь коротко мотнула головой. Меня колотило всю обратную дорогу. Ударами тока в голове проносились слова куратора». Мутация окончена. Мистер Форд отказался от предложения. Вы будете жить в его владениях под строгим надзором. Я надеялась, что меня сразу отведут в палату. Хотелось побыть одной и переварить услышанное. Однако, очнувшись от мыслей, я поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом отделении в большом помещении со странным оборудованием меня ждал мистер Тарт. Позади него послушной статуей стояла медсестра, и я сразу догадалась, что в ближайший час мне предстоит пройти итоговую проверку состояния организма. Пока врачи измеряли мои параметры и задавали знакомые вопросы, я заглядывала в лицо мистера Тарда, надеясь улучшить момент, для разговора. Что если это обман или ошибка? Неужели мутация и впрямь завершена? Но мистер Тарт оставался безучастным и игнорировал мои попытки выйти на контакт. Потеряв надежду завести разговор, я стала размышлять о предстоящей встрече с Праймером, когда меня подвели к какой-то сложной установке. Она состояла из кресла, напоминающего букву Си, в которую мне велели сесть, и небольшого купола с панелью управления. Я немного насторожилась, когда медсестра положила мои ладони в углубление на подлокотниках, и запястье тут же обхватила прочная материя. Мое тело инстинктивно сразу же дернулось, а глаза растерянно уставились на мистера Тарда, который внимательно наблюдал за действиями подчиненной. «Во время процедуры ты должна оставаться неподвижной», спокойным тоном пояснил он, но от чего-то меня не покидала тревога. «Очередная диагностика? Обследование после мутации?» Мою голову также зафиксировали специальным ободком. «Что вы собираетесь делать?» Не удержалась я от вопроса. «Спокойно, Кристин», — подала голос медсестра. «Просто смотрите на экран». Я заметила участие в ее глазах и немного успокоилась. Тем временем сверху опустился какой-то стержень. За считанные секунды он начал раскрываться, пока на уровне моих глаз не возник небольшой экран. Тишина вызывала напряжение, и то, что ничего не происходило, тоже. Наконец, экран вдруг посветлел, и в центре появилась черная точка. Я не могла отвести от нее взгляд. Это вышло само собой. Точка начала расти и приближаться, затмевая всю светлую область Но теперь в центре появилась белая точка, которая быстро увеличилась и вдруг вспыхнула, ослепив меня. Не успев моргнуть, я увидела черное, будто дымное кольцо и снова вспышку, от которой ощутимо запекло глаза. Это длилось всего секунды, но темнота и свет словно соединились. Я больше не видела палату только экран. Однако затем темнота начала поглощать и его, и вскоре совсем ничего не осталось. Я отчаянно заморгала, чтобы избавиться от черного морока, но это не помогало. «Что происходит?» — спросила я испуганно, а с моей головы уже снимали ободок. «Я... Я ничего не вижу!» «Не волнуйся, Кристин!» Раздался вдруг спокойный мужской голос, не принадлежавший мистеру Тарду. Процесс заживления будет безболезненным. «Что вы сделали?» — спросила я на одном дыхании, узнав голос нового куратора. Его молчание стало настоящей пыткой. А еще настораживало, что мои руки не спешили освобождать. Ты же не думала, что мы оставим без внимания твое отчаянное стремление нарушить дисциплину? Услышала я, наконец, и в груди словно раздался ядерный взрыв. Нет, этого не может быть. Они же не могли пойти на такое. Теплые ручейки скатились по моим щекам и осели на губах. Что это? «Слезы или кровь? Теперь у тебя не будет повода для искушений», — хладнокровно сообщил мистер Бордер. И «Я впала в ступор, не могла вымолвить ни слова, только беспомощно глотала воздух. А затем пространство вокруг заполнил дикий крик, крик»